Глава пятьдесят 57. Мой Алиса. Не знаю, сколько у меня уходит времени на то, чтобы прийти в себя. На первую пару я безбожно опаздываю. В ответ на сообщение Карины с вопросом, где я, прошу ее меня прикрыть, а потом думаю о том, что будет, когда у меня появится живот. Нет, на то, что подумают другие, мне плевать. Но это же придется отказаться от университета. Вновь распухающий в горле ком причиняет острую боль. Я берусь за шею и плету спальню, свернувшись калачиком на кровати, натягиваю на себя одеяло. Почему я не стала пить противозачаточные таблетки? Подумала, что прерывание секса будет достаточно, и Саша не настаивал. А значит, тоже считал, что в них нет необходимости. А я наивно положилась на него. И что теперь? От предстоящих перемен в жизни мне становится настолько страшно, что кажется, вот-вот остановится сердце. Мысли о том, как отреагирует Саша, я стараюсь вообще не пускать в голову, они пугают еще сильнее. От них физически больно, болит буквально каждая клетка, и я варюсь в этой боли. Фантазия у меня богатая, и хоть я стараюсь не представлять его реакции, Она сама все делает за меня, подсовывает вариант того, как всегда нежный и внимательный, он становится чужим и холодным, как отдаляется, а после того, как я рожаю, приезжает, чтобы дать денег и увидеться с малышом. Напоследок, возможно, удостаивает меня парой слов, садится в машину и уезжает. Зажав рот руками, зажмуриваюсь и всеми силами стараюсь воззвать к остаткам адекватности. Возможно, так не будет. Есть вероятность того, что он обрадуется. Я не знаю. В этом вся и проблема, что я совершенно не уверена в том, какой будет его реакция. Боже, кто же беременеет после пары месяцев отношений? Другие планируют детей, становятся на ноги, А у меня все не как у людей. Когда телефон звонит во второй раз, я вздрагиваю и с опаской беру его с тумбы, закусив губу, смотрю на фото Саши, что лениво улыбается с экрана, прикрывая локтем один глаз. Это я сфотографировала его совсем недавно, когда он только проснулся, сонный, теплый, родной. Судорожно втянув в воздух, скидываю вызов и пишу ему сообщение. Я на паре. Ответ приходит моментально. Не понял, где мое доброе утро, а точнее, добрый день. Перевожу взгляд на угол экрана, часы показывают двенадцать. «Черт, это я столько пролежала. Алиса, я буквально слышу его требовательный тон. Обычно, если он уезжает рано утром, я всегда пишу ему, когда просыпаюсь, или звоню, пока еду в автобусе. Проспала сегодня, спешила на пару. Привет. Просто привет. Я сейчас позвоню, а ты возьмешь трубку. Не успевая ответить, как телефон в моей руке взрывается входящим. Грудь окатывает холодом. Я сбрасываю. Я на паре, Саша. Выйди. Не могу. У нас тест. Я перезвоню тебе позже. Заблокировав, откладываю телефон подальше и встаю с постели остановившись посреди комнаты, пытаюсь понять, как быть дальше, куда идти, кому говорить. Боже, мама с папой меня убьют, и дядя Дима добавит. А Оля, она не убьет, Но я уже представляю ее сочувственный взгляд, и хоть она никогда не скажет: "Я тебе говорила", но это будет витать в воздухе теперь всю мою оставшуюся жизнь. Обхватив себя ладонями, бреду в душ. Никому из них я, конечно, раньше Саше говорить не собираюсь. Сначала мне нужно понять, как все будет у нас, и только потом признаваться другим. Купаюсь и еду в больницу. Там мне выдают бахилы и халат. Тихонько войдя в палату, я сажусь около спящей бабушки. Она должна быть еще под наркозом после утренней операции, а значит, не услышит меня. Привет, бабуль. Глажу ее бледную пожилую руку, опускаясь рядом на стул. Врач говорит, что операция прошла хорошо. Я этому очень рада. У бабули несколько лет были проблемы с кишечником. И вот на днях наконец выяснили, что с ней. Назначили операцию и вырезали небольшую его часть. Она мирно спит, а я кладу голову ей на руку. И хоть я знаю, что она мне не ответит, но зачем-то произношу: "Ба, а я беременна". Когда впервые проговариваю это слово, оно будто обретает вес и форму. На автомате прикладываю ладонь к животу. Представляешь? И я совсем не знаю, что мне делать. Чувствую, как на глазах снова появляются слезы. Я не планировала Смахиваю одну скатившуюся по щеке и всхлипываю. И я знаю, что когда ты придёшь себя, то будешь злиться и ворчать, что я безответственная, но я не знаю, что мне делать. А что ты собралась делать, непутевая? звучит вдруг хрипло в ответ. Я резко вскидываю голову. Бабуль, что делать собралась? Переводит на меня совсем несонные глаза. Делать надо было до А сейчас уже все. поздно. Ты не спала, что ли? Как ты себя чувствуешь? Нормально. Да и мало я. Наркоза отошёл ещё час назад. А тут ты со своими новостями. Поспишь с вами. Так что ты делать собралась? Я не знаю, отвожу глаза, поглаживая ее теплую руку. Так, Алиска, чтобы я даже не слышала про аборт. Поняла меня? Что в ужасе отшатываюсь я. Я даже не думала о таком. Ты что? Вот и умница. Взгляд бабули теплеет. Твоя мать Олю, восемнадцать родила и ничего. И ты справишься. Только ревешь, чего я не пойму. Будущий папаша не рад. Опускаю взгляд и пожимаю плечами. Я не знаю, еще не говорила ему. Ты смотри мне. Если отправит на аборт, выцарапывай ему глаза, приподнимается и тут же ухает. Я подскочив, помогаю ей лечь назад. Он не отправит. Он хороший. Любишь его? Киваю. Люблю, но очень боюсь разочароваться. Если мужик тебя разочаровывает, то никакой он не хороший и уж точно не твой, Алиска. Я знаю это. Знаю. Но так хочется, чтобы был моим.